Издательство «Эксмо». Татьяна Калмыкова. «Живи, детка». История бывшей онкобольной. «В целом, всё гармонично и правильно. Чтобы не заболеть, живи с радостью, будь режиссёром спектакля своей жизни и мотивируй себя на позитивное мировосприятие. Мне нечего добавить к уже написанному». Врач-онколог консультативного отдела Краевой клинической больницы номер 2 города Краснодара. Петряник Наталья Николаевна. Такая книга нужна. В момент болезни люди ищут какую-то информацию. Я рекомендую, как правило, литературу личностного роста. И если чувствую, что у человека сильная тревога, тогда рекомендую книги о личном опыте исцеления. В жизни каждого из нас есть место для чуда. Нужно впускать это чудо в свою жизнь. Психолог-психотерапевт краевого онкологического диспансера города Краснодара кочерян Тамара Владимировна. Большую роль в окончательном выздоровлении от рака молочной железы играет позитивный настрой, вера в своё излечение. Нужно успокоиться, не паниковать, но в то же время не прятать голову в песок и как можно быстрее начинать лечение. Сегодня наука и медицина шагнули далеко вперед. Все больше и больше больных забывают дорогу к нам, в диспансер. Чему мы очень рады. Ну а подобные книги играют свою психотерапевтическую роль в процессе выздоровления. Врач-онколог-мамолог онкологического диспансера номер один города Краснодара Хачмамук Зарема Казбековна.